Но не теперь, не теперь. Ради твоей возлюбленной Рахили, молю тебя, исполни мою просьбу. Не теперь. Нельзя же так, настаивал Сак. Не то они подумают, что мы неблагодарнее всякой собаки. Но разве ты не видишь, дорогой мой отец, что здесь сам король Ричард и стало быть... Правда-правда, моя умница, моя премудрая Ривека.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 Впрочем, никто не пожалел об участи обоих мульвозенов. Они понесли вполне заслуженную кару, потому что многократно проявляли двоедушие, жестокость и деспотизм. Вскоре после поединка в Темплстоу Седрик Сакс был приглашен ко двору Ричарда.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 Седрик застал своего друга Ательстана до такой степени поглощенным этими препирательствами и изобретением средств к обороне против преследований духовенства, что ни о чем ином он и думать не хотел. Когда же произнесено было имя Равены, благородный Ательстан попросил позволения опорожнить за ее здоровье полный кубок и выразил желание, чтобы она скорее сочеталась браком с его родственником Уилфридом.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 спросила Равена, все еще не вполне опомнившись от удивления, вызванного таким необыкновенным посещением. «Уезжай, миледи, еще до конца этого месяца. У моего отца есть брат, пользующийся особым расположением Мухаммеда Бабдила, Ба короля гранадского. Туда мы и отправимся и будем жить там спокойно и без обиды, заплатив дань, которую мусульмане взимают с людей нашего племени.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 В этой стране войн и кровопролитий, окружённый враждебными соседями и раздираемый внутренними распрями, странствующий Израиль не может надеяться на отдых и покой. «Но вы, — сказал Равена, вы сами, без сомнения, ничего не должны опасаться. Ты, что бодрствовала у одра раненого Уилфреда Айвенга, — продолжала она с возрастающей горячностью —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 А к самому Ричарду можно применить те стихи, которые написал доктор Джонсон о шведском короле Карле. «На чужбину судьба его увела, Небольшое войско, а крепость мала, Его имя бледнеть заставляет нас И украсит впредь любой рассказ». Текст читал Петр Каледин